Глава вторая. Стенка на стенку. Пора уходить, пока какой-нибудь доброжелатель не вызвал полицию. Во в л а д е л ь ц е таверны можно не сомневаться. м а р к его знал очень хорошо. Старый вормживер часто закрывал глаза на проделке курсантов, которые заглядывали к нему на огонек. Не терпел только излишней наглости, но даже в таком случае старался справиться своими силами. Бывший наемник, несмотря на свой возраст, был еще весьма крепок и мог при надобности любого курсанта в баранирок свернуть. Так что в нем можно было не сомневаться. За черномундирниками не побежит, в отличие от какого-нибудь неумеро ретивого посетителя, которому случайная драка могла испортить аппетит. Марк бросил на ближайший неперевернутый столик несколько монет, расплатился за ужин. Убытки от драки пусть покрывает проигравшая сторона и направился на выход. Он сделал всего несколько шагов, когда позади раздался шум передвигаемой мебели. Властный хриплый голос заявил: «Куда направился, салага?» Кажется, уйти просто так не удастся. Марк в который раз пожалел, что зашел в Трисосны. Можно было и без ужина спокойно обойтись, не очень-то и хотелось. Он продолжил путь, д е л а л вид, что ничего не слышал. Пусть ребята по нервничают, это полезно для расшатанной системы. Больше ошибок наделают, а ему это на руку. Эй, ты что, оглох? п о т д ь сюды, торопыга, мы тебе мигом уши отрежем за ненадобностью. Всё тот же хриплый голос. Марк дошел до своего стола, остановился, не оборачиваясь. Он взял кружку с недопитым пивом, осушил ее и медленно поставил на стол. Судя по говору, противников у него несколько. Помахать кулаками придется. Просто так его не отпустят. А драться, ой, как не хочется. Марк резко обернулся и смерил взглядом п о л е грядущей битвы. Четверо верзил подстать первому заваленному Борову играли мускулами, явно намереваясь хорошо подраться. И если с одним гигантом он справился и г р а ю щ и то вот эта четверка ему явно не по зубам. Скажем по отдельности еще какие-то шансы есть, но если все вместе навалятся, то быть им убитому тут и гадалки не ходи, картина ясная. Но отступать перед в з о р в а в ш и м с я ж л о б ь е м как-то не хотелось. Гадко становилось, стоило об этом подумать. м а р к о кинул взглядом, п е т е л ь н й зол. Народу заметно поубавилось. Можно попробовать поиграть догонялки, только после этого ворму живиру как бы таверну перестраивать не пришлось. Тут же камня на к а м н е не останется, стены по бревнышку раскатают, чего уж говорить о мебели. Если чего надо, то сами идите, это ноги-то не казённые за всякой шварью гоняться, а мои уши вам не по зубам. Так что на первый раз прощаю. Идите своей дорогой, господа хорошие, то как бы беды н е на роком не случилось. Насмешливо произнес Марк, внимательно наблюдая за громилами. Его речем явно пришла с ь н е к о д в о ров. Они изменились в лице. Сопляк, немного ли ты на себя берешь? Рявкнул один. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Огромная голова, злой взгляд, кустистые брови, с р с ш и в с я на п е р е н о с и ц е ровно столько, сколько смогу вынести. А происхождение отбросов меня не интересует. Братва, чего мы т у т с ним разговариваем? Давайте порвем его на лоскуты. Мясо с л о в а не давали, рыкнул хрипатый. Сейчас з а в е р т и т с я к а р у с е л ь уцелеть бы в ней. Только все косточки переломают от этого, не уйти. Марк напрягся, ожидая начала боя, но он неожиданно получил отсрочку. Тогда чего вы из с в о е й в о н ю ч е й нарывы ползли, мясо? Раздался позади Марка насмешливый грубый голос. Вероятно, они просто заблудились по дороге на свою помойку. Может, стоит помочь болезнам дверной о дорогу показать? Поддержал его второй голос, наполненный предвкушением хорошего веселья. Марк обернулся. позади него стояли двое юношей его возраста. он их много раз видел в академии. они учились на одном с ним курсе и тоже на летном отделении, только в параллельном звене. по учебе им не приходилось ранее пересекаться, да и в столовой тоже сидели за разными столами. но он их помнил. кажется, он того справа высокого светловолосого с большими ручищами звали Марсветер. причудливое имячко дали ему родители. Его напарника, чуть пониже ростом, черный коренастый, может даже чуть полный, с аккуратными усиками и маленькой бородкой, звали Лумер Борсон. Ребята все время ходили втроем и были весьма известными личностями в академии. Любители покутить, в л и п н у т приключения, но при этом показатели по целевым предметам весьма высокие. Как говорится, из за столом и в деле всегда первое. Двух парней Марк видел перед собой, не хватало третьего. Янадовчика высокого красавца с кудрявой шевелюрой и выразительными зелеными глазами. По нему сохли все девчонки в академии, только он всегда держался у ч т и в о но несколько отстраненно. Никто не знал, с кем он и что. Стоило вспомнить о недостающем элементе в мозаике, как он тут же нарисовался. Открылась дверь уборной, и Ян вышел за спинами, громил. Он тут же увидел напряженно замерших друзей, окинул оценивающим взглядом спины в е р д и л и стал засучивать рукава. Это не ваше дело. Проваливайте, пока не о г р е б л и мелкотня. Не очень уверенно заявил х р и п а т ы й Все-таки теперь р а с к л а д с и л на игровом поле несколько у р а в н о в е с и л с я Из-под стола рядом с ними донеслась какая-то возня, словно медведь пробудился после зимней спячки в своей берлоге. Это Сергорадович, которого все и началось, очнулся и пытался встать. А мы о грести не боимся. Было бы от кого, заявил Марс Ветер, отцепляя от пояса шпагу, которая в пылу кулачного боя могла помешать. Ребята, вы не обязаны за меня вписываться. Тихо, так чтобы только свои услышали, произнес Марк. Не с у е т и с ь Звездолетчики своих не бросают. Да и засиделись мы чего-то. Скоро в камень превратимся, точно гоблины какие-то. п р о б у р ч а л Лумер, укладывая свою шпагу поверх шпаги друга. т о ч с к н им присоединилась третья шпага. Кулачный бой это одно, опустить кровь д о в е р н е дело другое. За такое можно и в холодную угодить на неопределенный срок, в зависимости сколько крови осталось в теле противника. о х м ы р ь чем мы с ними языки чешем? Давно пора чистоплюем шкуру попортить, предложил хрипатый. Так я что? Я только з а р ы в е р и правда. Чем мы разговорились точно пустобрехи на скамеечке, сказал тот, кого назвали Охмарем. видно в компании они были заводилами, потому что оставшаяся парочка только нахмурилась, ожидая приказа. И приказ к началу схватки последовал. Только исходило не н от громил. Ян не стал дожидаться, пока на его друзей нападут, подхватил ближайший табурет, взвесил его на руке, удовлетворенно хмыкнул и недолго думая опустил на голову крайнего слева бугая. Близкое знакомство с табуретом г р о м и л о не впечатлило, он лишь слегка покачнулся, но на ногах устоял. Зато это сильно разозлило его друзей, и они бросились в драку. к а б а ц к а я драка бывает трех типов. Первый — один на один. Сошлись в бою два часто подвыпивших гражданина, честно не поделивших что-то между собой, часто поспорившие и не сошедшие в о м н е н я х потому или иному вопросу. Дело в общем-то не страшное. Набьют друг другу лицо, начистят до кровавого блеска портреты друг другу и разойдутся в разные стороны. Бывает, что такие поединки заканчиваются после двух-трех з у б а т ы ч е н тут же за столом под графин водочки и соленые огурчики. Нет ничего лучше, чем бывшие враги, обмывающие свое примирение. От них по крайней мере вреда никакого нет. но бывает, что п о д о б н ы й п о е д и н о к з а к а н ч и в а е т с я тяжелыми травмами одного или обоих участников. Иногда следует трагическая развязка, где карета скорой помощи уже ничем не может помочь, и на место преступления вызывается серая машина в п р о с т о н а р о д и е именуемая труповозка. Обычно при первом типе поединка вызванная к месту происшествия полиция успевает прибыть только к самой р а з д а ч е наград, когда о спасении участников схватки речь идти уже не может. Им остается только запротоколировать происшествие, арестовать уцелевших, из которых мгновенно можно будет вылепить виновных и оценить масштаб у б ы т к а в л а д е л ь ц а заведения, где произошла драка, и выдать ему соответствующую справку. Второй тип к а б а ц к о й драки мало чем отличается от первого, правда количество участников в ней может разниться. И с той, и с другой стороны, за невинно обиженного друга виновных в такой драке обычно не бывает. Или никто в этом не признается. Вступаются друзья. Драка происходит по всем правилам первого типа, с небольшим членовредительством, небольшим уроном для заведения, в котором по несчастью она родилась. Часто подобная стычка перетекает из заведения на улицу и постепенно теряется на просторах каменных джунглей города. Убытков по минимуму, пострадавших либо нет, либо мало, зрители довольны. Так что и говорить тут ни о чем. В подобных случаях полиции часто удается задержать одного-двух участников драки, правда за неимением доказательств их отпускают через денек другой на свободу. Третий тип самый сложный и зрелищный. После него обычно кабак приходится отстраивать заново. Тут уже не важно, сколько человек и что между собой не поделили. Азарт боя постепенно охватывает всех присутствующих, и можно заметить, как стихино й то тут, то там вскипают локальные очаги схватки. Люди, которые еще несколько минут назад тихо мирно сидели подле друг друга, подтягивали вино, пиво, водку и другие горячительные напитки, внезапно в о с п л а л и желанием п о м е р и т ь с я силами, заскрипели переворачиваемые столы. Полетела в сторону п о с у д ы часто с остатками пищи и занялась потеха. Постепенно эти стихийные драки сливаются в одно глобальное побоище, в котором нет места посторонним. Либо ты машешь кулаками, либо пытаешься спастись бегством через окна, поскольку двери давно и надежно блокированы самыми ответственными гражданами, пекущимися о справедливом возмездие всех провинившихся. Так о м р а з г у л е стихи и чувств кулаков не остается места р о д н о о душном, которое либо по незнанию, либо по лености души решили держаться в стороне от драки. Умные люди утверждают, пробовали, не получается. Так что лучше дать волю кулакам и чувствам, приоткрыть крышку, так сказать, над давно вскипевшим чайником и спустить пар. Иначе ведь и перегореть можно, взорваться изнутри. Так что к а б а ц к а я драка часто служит отличным лекарством от скуки, депрессии, накопившейся усталости. Главное, правильно и умело ее применять. Бывает так, что во время такого стихийно образовавшегося побоища подоспевшая полиция не может найти его зачинщиков. Никто уже и вспомнить не может, с чего же все началось. Показания разнятся, противоречат друг другу. И вскоре рождается легенда, передающая и и з у с т с в у с т а по городу с расширениями, дополнениями и прочими искажениями фактов, остающимися на совести рассказчиков с богатой фантазией. Обычно же зачинщики, решив свои вопросы и увидев, к чему привела их разборка, стараются ретироваться под домам, чтобы не дай бог их не заставили за это отвечать, выплачивать компенсации пострадавшим и ремонтировать все, что оказалось сломано в процессе драки. Умный знает, что кабачик под такую лавочку, если, конечно, есть кому за все отвечать и выплачивать, спишет всю свою разбитую посуду за последние лет двадцать, если не с открытия кабака. Обычно они так и делают, даже если зачинщиков не поймали и взвалить вину н е на кого, все равно для отчетности очень полезно. Придет сборщик подати, а кабачик ему в лицо бумажкой, официально заверенной подписями и соответствующими печатями, мол. Прибыли никакой нет, одни убытки. Драка недавно была, сами на грани разорения. Одно хорошо для к а б а ч и к а в таком раскладе: можно заняться ремонтом и перестройкой увеселительного заведения, так сказать, выполнить все то, что хотелось очень уже давно, но руки в с е никак не доходили. Такой тип к а б а ц к о й драки чаще всего именуется стенка на стенку. Марку в жизни везло. Он бывало становился свидетелем к а б а ц к и х драк первого и второго типа, никогда в них не участвовал, то ли в силу своего юного возраста, то ли просто потому, что судьба была благосклонна к нему и хранила от всяческих неприятностей. Но в этот раз судьба изволила закапризничать, и Маркудин оказался втянут в к а б а ц к у ю драку, причем разворачивающуюся по самому негативному третьему сценарию. Стоило я н у д о в ч и к у п о т р е в о ж и т ь мыслительный процесс одного из грамил при помощи т а б у р е т а как сражение началось. Оно в считанные минуты обрело эпический размах. И если сначала в нем участвовали только зачинщики, то постепенно к нему присоединились все те, кому этим вечером было скучно и очень захотелось п о ч е с а т ь кулаки, проявить молодецкую удаль. Сперва Марк успевал отслеживать события на поле брани. Вот Марсветер с х л е с т н у л с я в жестком рукопашном поединке с применением всех подручных и подножных средств сразу с двумя верзилами. Одного из них, кажется, звали а х м ы р ь Ломер Борсон взял на себя ч н у в ш е г о с я в жуткой обиде с е р г а Радовича, а я н у д о в ч и к у пришлось убегать от разъяренного гиганта, которому очень не понравилось бодаться с табуретками. Но вскоре на отслеживание передвижения неожиданных союзников у Марка не осталось времени. Один из громил по имени Ривер серьезно взялся за него. И намерения у него были самые, что н и на есть кровожадные. В отличие от с е р г а Радовича Ривер был трезном у д и в л е н и е умел и любил подраться. п е р в ы е же минуты боя Марк пропустил несколько ударов, которые отправили бы любого другого неподготовленного курсанта академии в глубокий нокаут. Но не так просто был Марк один. У него были хорошие учителя. Все-таки он рос под присмотром лучших бойцов государства, которые во что бы то ни стало вознамерились воспитать из него сильного и храброго воина. Они занимались его физической и умственной подготовкой. Гоняли мальчишку безо всякой пощады, учили драться, не делая никаких поблажек на возраст и усталость. Марк стонал, скрипел зубами, но держался. Не знал тогда, что однажды такая в ы у ч к а пригодится. Ривер был проптивником опасным и очень сильным. Первые удары научили Марка, что лучше держаться от него на расстоянии, не лезть на рожон. Если нельзя избить врага, то надо утанцевать до изнеможения, а уж потом праздновать победу. Чем Марко собирался заняться? Ребра болели так, точно столкнулись с п а р о в ы м молотом. Под левым глазом намечался синяк. Еще чуть-чуть, если не принять срочное меру в виде ледяной примочки, то глаз окончательно заплывет, и тогда изрядно сужится зрение, что не может п и с п о с о б н о с т и А в конечном итоге и на исход поединка. Значит, вопрос надо решать немедленно и окончательно. Только вот приблизиться к Риверу не представлялось никакой возможности. Его огромные кулаки утюжили окружающее пространство, пытаясь догнать ускользающего Марка. Вечно так н а с ы в а т ь нельзя. Еще одно-два точечных попадания и его вынесут отсюда на носилках. Дай бог, что только до больницы. Это ведь можно не на роком и в место более плачевное угодить. Летела на пол посуда, переворачивались столы и стулья. Кабатская драка постепенно набирала оборот. Марк видел краем глаза, что количество дерущихся увеличивалось с каждой минутой. Все те, кто не покинул за благовременно таверну, оказались тянуты в драку. Только от зачинщиков пока остальные старались держаться подальше, давая им возможность самим выяснить отношения. Уклоняясь от очередного выпада разъяренного р и в е р я которому очень надоело гоняться по всей таверне за наглым молокососом, Марк запрыгнул на уцелевший стол и р и с к у я поскользнуться на лужах пролитого супа и мясной подливки, бросился прочь от в е р з и л ы Утомить противника, запутать противника и вывести его из себя — вот г л а в н а я з а д а ч а Тогда его можно вязать как маленького ребенка. Марк не собирался долго бегать от в е р д и л ы Тем более остальные курсанты худо-бедно, но уже справились со своими задачами. Только Яну Довчику досталось и з р е д н о на его долю выпал серьезный противник, который шутить не намерен, и Ян вынужден был играть с ним в д о г о н я л к и точно как Марк. Разорвав дистанцию с противником, Марк поспешно осмотрелся. Что могло бы помочь ему в драке? Ничего хорошего на ум не приходило. Ривер был уже рядом, расшвыривая столы и стулья в стороны, он словно стадо разъяренных магихаров приближался, и прямое столкновение с ним ничего хорошего Марку не сулило. Он поднял глаза кверху и увидел висящую на д столом люстру. И тут же родилась идея, дурацкая, если вдуматься, но она могла сработать. Он бросился назад, подпрыгнул, ухватился за люстру, чуть качнул ее и ударил ногами в грудь Ривера. который принялся уже переворачивать новый стол. Удары вышел н е с и л ь н ы й но он оказался неожиданным для Верзила. Он покачнулся и стал заваливаться на спину. Марк спрыгнул с люстры и поспешил добавить гостинцев подающему колоссу. Серия ударов ногами пришлась во мягкшее тело, но они были излишними. В падении Ривер изрядно приложился затылком об одну из перевернутых скамеек. и мгновенно исчез за горизонтом сознания. Оторвавшись от и з б и е н и я бессознательного тела, Марк обернулся и постарался оценить масштабы произошедшего. И сильно удивился, и ведь было чему удивляться. Таверна-три сосны прекратила свое существование. От нее остались только стены, пол, потолок и кое-что из внутренней отделки. Остальное предстояло восстанавливать хозяину практически с нуля. Марк отметил про себя, что обязательно надо п о м о ч ь деньгами старому вурму Живерю. Он всегда курсантам относился с о т ч е с к е о й благосклонности и в сущности не виноват в том, что стадо невоспитанных баранов из серых бригад вознамерилось у него отужинать. Тем более от такой помощи м а р к о д и ну ж точно не о б е д н е е т Драка продолжалась, но основные бузатеры из серых бригад уже лежали в отключке на полу. Даже Яндовчик справился со своей задачей. Надо было срочно уносить ноги, пока не появились Черномордиржники и не закатали их в каталажку. А там докладная записка в академию отцу непременно доложат. Приятного мало, так что надо сваливать, пока не поздно. видно, эта здравая мысль пришла в голову всем курсантам одновременно, потому что они кинулись своим шпагам, оружие бросать на поле боя дурной тон, это непростительно, после чего не сговариваясь л о м а н у л и с ь на выход, решили идти через парадную дверь. На о б ъ я с н е н и е со стариком Живерем времени не было, а так можно было бы и через черный х о д д р p п а н у т ь так оно, конечно, спокойнее. Через парадный великшан с т о л к н у л с я с полицией, но сегодня удача была на их стороне. Исходячи ходуном таверны три сосны, они выбрались без приключений и бросились п р о ч ь по к у з н е ч н о й улице, пока их не повязали на месте преступления.